Глава 2. В которой Иван принимает очередное судьбоносное решение. На грязном вокзале города Петропавловска было, как говорится, яблоку некуда упасть. Толпы застрявших в пути пассажиров плотно населяли небольшое здание. Как назло здесь, на севере, первые дни мая выдались холодными, с пронизывающим ветром, с хлопьями мокрого снега и с низким свинцового цвета небом. Места Ивана в здании вокзала не нашлось, а снять угол в комнате, которые сдавались горожанами в аренду, не получалось из-за полного отсутствия денег. Кредитные карточки не обслуживались нигде и нигде не принимались. А золотых украшений Маляренко сроду не носил. Ни цепи, ни печатки, как у того цыгана, у Вани не было. Иван стоял на перроне, прямо посреди последней метели, и напряженно думал. Дежурный по вокзалу только что объявил, что ремонтные бригады восстановили подстанции и поезда вновь начинают ходить. «Куда ехать? В Крым или сразу на Дальний Восток?» Там помимо катамарана, шабельского и компании, у Вани оставалось небольшое дельце к цыганам. В Крыму делать по большому счету было уже нечего. Узбеков он лично вывез на родину еще три месяца тому назад. Да и местные потеряли всякий интерес к соседу-затворнику. Правда, там оставалась Надя. Твою мать! Решение перешло сразу. Маляренко нащупал в кармане нож и пошел искать ближайший телеграф. На восток! Только бы до Надьки дозвониться! Дозвониться до своей нелюбимой женщины Иван смог лишь из Иркутска. От Петропавловска до столицы Байкальского края переполненный поезд полз почти две недели. За это время в руках некоторых пассажиров снова стали мелькать мобильные телефоны. Голосовые услуги пока были отключены, но СМС уже работали. «Привет, это Иван. Мой номер». «Я так рада! Ты где? Люблю тебя, твоя Надя!» «Бросай все и немедленно выезжай во Владивосток. Как поняла, Иван?» «Поняла, выезжай немедленно во Владивосток. Люблю, целую, Надя». «Люблю, целую». Маляринка угрюмо посмотрел на экранчик трубки. Телефон почти сразу снова подал сигнал. «Иван, это Олег. Ответь, ты где?» «Привет, это Иван. Еду к вам. Сейчас стою в Иркутске». «Иван, прогноз плохой. Скоро снова полыхнет. Делай, что можешь, но за неделю доберись сюда. Вспышка будет очень сильной. Днем передвигаться будет опасно, Олег». «Понял». Поезд резко дернул и покатил по рельсам. За пыльным окном купе медленно проплывали склады и ремонтное депо Иркутск-сортировочное. Маляренко успел тютелька в тютельку. Владивосток встретил Ваню гробовой тишиной, БТРами стоявшими на каждом углу и полным отсутствием людей на улицах в 12 часов дня. «Бегом, бегом, бегом!» Здоровенный морпех выдергивал пассажиров из вагона, будто картошку разгружал. Народ вылетал на перрон, на котором стояли с рупорами офицеры военной полиции и что-то невнятно орали. «Что? Чего он говорит? Тише! Мама!» «Молчать! Все бегом в укрытие! Идет сильная солнечная буря! Возможно, радиация!» В усмить, замотанный морской офицер с красными от недосыпу глазами и с недельной щетиной на лице командным рыком задавил все вопли вокруг. «В здание вокзала! В подвал! Бегом! Марш!» Иван Труссой рысил вместе с остальными пассажирами и тихо поражался. За последний месяц люди очень сильно изменились. Ни скандалов, ни глупых вопросов. Все, даже женщины и маленькие дети, молча и организованно бежали огромной тысячной колонной к входу в здание вокзала. Вон тот, да, тот, в камуфляже. Бряк, бум, бах. Очнулся Иван в малюсеньком закутке под мраморной лестницей, мимо которого безразмерной, безликой змеей в подвал спускались сотни человек. «Ванька! Ванька!» Иван ошарашенно потряс головой. Под лестницей, кроме изъявшего его из толпы громила сержанта, находился пехотный майор и... «Олег!» «Ванька! Олег!» Маляренко сгробастал друга в объятиях, тот коротко прижал его к себе и быстро отпустил. «Времени нет, майор!» Олег отстранился и деловито кивнул офицеру. «Вы знаете, как меня найти? Очень быстро, Иван!» Дальше был сумасшедший забег по каким-то подсобным помещениям и задним дворам. Шабельский несся впереди, как заправский чемпион, перепрыгивая через нехилые кучи мусора. Маляренко не отставал. То, что дело очень серьезно, он уже понял. На пятачке возле депо торчал целый танк, вдобавок сверху укрытый мешками с песком. За танком обнаружилась задрипанная праворульная японка с разбитным водилой, шашечками на крыше, с заведенным двигателем и орущим на всю округу Владимирским Централом. Шабельский нырнул в открытую дверь рыбкой. «Очень быстро! Костян!» В ту же секунду, когда тушка Вани влетела на заднее сиденье машина взвизгнула крышками и, взрывев мотором, рванула вперед. Поездку в порт Маляренко помнил весьма смутно. Тойота шустро уворачивалась от патрульных «Тигров», БТРов, таких же сумасшедших таксомоторов и на всех парах летела к берегу. Впервые автомобиль притормозила лишь на блокпосту при въезде на территорию порта. Шабельский высунулся в окно, проорал в бойницу блиндажа «Это я!» и машина снова рванула с места в карьер. До Ивана только потом дошло, что Олег орал прямо в дуло пулемета, торчавшего из темноты. «Пипец!» Тойота заложила еще пару немыслимых виражей по территории порта и резко остановилась возле громадного портового крана. «Приехали!» «Костян, времени нет! С нами укроешься!» Костян помотал головой. «Не, поеду я! Потаксую! Времечко золотое нынче! Денежное! Бывай, Олег! Бывай, Костян! Ваня, за мной!» Укрытие, в которое так стремился Олег, представляла собой железобетонный полуподвал диспетчерской башни, стоявший прямо на пирсе между портовыми кранами. Стены на три метра от уровня асфальта были дополнительно обложены мешками с песком, а среди встречавших его людей Маляренко с удивлением обнаружил не только шапочно знакомых ему членов команды Шабельского, но и с десяток солдат во главе с целым лейтенантом. «Закрывай, закрывай, закрывай!» Лейтенант стоял с часами в руках и жутко скрипел зубами. — А чего же вы не в яхт-клубе? — Да ну! В темноте движения Олега лишь угадывались. Там уже с месяц как никакого порядка. Я кое-как с комендантом Порта договорился и перегнал яхту сюда. Все безопасней, кругом вояки. Спасибо, что дождался, не ушел. Темнота растерянно помолчала, а потом как-то неуверенно промямлила. Да — Да как? Я ж не знаю, как. Только тут до Маляренко дошел тот простой факт, что не Олег... Неумники следователь и понятия не имеют, как пользоваться пробойником. «А, да, да. А знал бы, ушел?» Из тьмы подвала обиженно донеслось протяжное «Да пошел ты!» «Человек!» «Извини, Олежка!» «Ладно, Вань, теперь к делу». Шабельский придвинулся и зашептал почти на ухо Ивану «Когда?» «Тянуть дальше смысла нет. Мы тут уже полтора месяца». «Продукты на исходе, а купить на рынке ничего нельзя. Уже две недели никто ничего не продает. Еду меняют только на оружие и средства химзащиты. Дозиметры – самый востребованный товар. Ваня, надо двигать!» «Надо!» Маляренко легонько ударил затылком о бетонную стену. «Надо двигать! Только Начку, дождемся!» Начку! От изумления Шабельский заорал в полный голос. Начку! «Я думал, она тебе!» не хрен думать!» «Сказал, будем ждать!» «Значит, будем ждать!» Ледяной тон, которым это было сказано, ясно дал понять бывшему олигарху и руководителю огромной промышленной империи, что в темноте перед ним находится еще больший босс, который привык повелевать государством. Олег поперхнулся. «Подождем?» «Твою мать!» Рифма из идиотской песенки всплыла сама собой. Когда лейтенант, подпрыгивая от нетерпения, объявил, что солнце ушло за горизонт и дополнительный час тоже прошел, солдаты и мужчины из группы Олега быстро раскидали мешки, закрывавшие вход внутрь помещения. «Ипать!» Антоха, вылезший наружу в числе первых, не смог сдержать эмоций. Все небо от края до края горизонта полыхало всеми цветами радуги. «Северное сияние? Оно!» Лейтенант сплюнул и глухо выматерился. «Гатаулин, заводи! Петров, возьми двоих, остаешься на посту. Я в часть, вернусь через час». Конечно, офицер был не обязан объяснять Ефрейтору, куда и зачем он уезжает, но Петров так яственно вздрогнул, что лейтенант Скворцов объяснил. Он прекрасно понимал чувство солдат. Из всех офицеров части, появлявшихся здесь, в порту, за последнюю неделю остался лишь он. Все остальные исчезли, и только трубка полевого телефона убитым голосом комбата просила продержаться еще немного. Леха Скворцов не подал виду, но внутри все сжалось. Он тут несет со своими бойцами службу, а они там. Его жена и новорожденная дочь сидят в подвале дома в военном городке. И хрен знает, что там сейчас происходит. Кому эти пустые пирсы нужны? «Так, Петров». «Разведите костер. Я привезу сухпа и, может быть, чего-нибудь жидкого». Двадцати трехлетний лейтенант изо всех сил старался быть отцом-солдатом. БТР зарычал, выпустил в небо густой черный выхлоп и скрылся в темноте. «Думаешь, она доберется?» «Доберется. Она не так тупа, как кажется. Я...» «Иван, Иван, Иван!» «Что? Я не хотел тебе говорить, но поезда не ходят. Транссиб полностью закрыт». Только по ночам военные гонят спецотставы. Все, Ваня, она не приедет. Она приедет, Олег. Даю слово. На пятые сутки ожидания лейтенант вернулся из счастья с посеревшим и осунувшимся лицом. В одиночку. Все. Нет никого. Разбежались все. А солдатики твои где? Маляренко смотрел на этого белобрысого мальчишку и искренне его жалел. Говорю же, разбежались все. Я пока в штаб ходил, смылись, ага, смылись. Голос у офицера был совсем пацанячий и страшно обиженный. Только вот Петров до да Синельникова и остались, а в штабе чего? Ничего. Комбат один, больше вообще никого. Говорить сначала все местные сдернули, суки. Потом Кавказцы решили домой уходить, а потом, а. Лейтенант Скворцов безнадежно махнул рукой. «В общем так, комбат-приказ на охрану пирсов отменил. Мы сейчас уходим в часть. Спасибо тебе, Олег, и тебе, дядь Дима, спасибо за все». Офицер тяжко поднялся, окликнул своих двоих оставшихся бойцов и пошел наружу. Алёша, подожди!» Маляренко упруго поднялся из своего угла и пошел вслед за офицером. «Разговор есть. Я вас слушаю, Иван Андреевич». Черт знает почему, но лейтенант рабел при виде этого человека. Керосиновая лампа тускло освещала нос БТРа, офицера и двух морпехов, стоявших на вытяжку поодаль. Тощие шеи пацанов смешно смотрелись над массивными бронежилетами. Иван сам, не зная почему, мотнул головой в их сторону. Откуда они? Синельников из Ярославля, а Петров калининградский, вроде, без опинки ответил Скворцов. Своих солдат... Лейтенант знал от и до. «Калининградский?» Маляренко откровенно поразился российской действительности. Призывать морскую пехоту парня из Прибалтики, чтобы отправить его служить во Владивосток. Так, наверное, могли поступать только в России. «Что с ними будет? А с тобой? А с семьей твоей?» Маляренко осекся. Простецкое лицо лейтенантика вдруг потяжелело и закаменело. «В общем, слушай меня, лейтенант Скворцов!» Иван упер свой фирменный взгляд в офицера и придавил голосом. «Слушай внимательно. Это не пройдет. Это...» Иван показал пальцем на всполохе в небе. «Конец. Ты понимаешь? Ты можешь исполнять свой долг офицера перед страной...» На этом месте Маляренко понял, что лейтенант Скворцов будет исполнять свой долг перед Россией даже ценой своей жизни. Даже ценой жизни своей семьи и сразу отыграл назад. «И ты его выполнишь. Но я смогу помочь сберечь жизни твоей жене и ребенку. Верь мне, эта яхта здесь стоит не просто так». Лейтенант судорожно сглотнул. «Как? Что?» Старый пень Маляренко утер лоб, посмотрел в чистые и ясные глаза служивого мальчишки и соврал. «Недалеко есть остров. Я там построил убежище, оборудованное с припасами». Мы бы давно уже ушли, но я жду Алеша, свою женщину. Она едет на поезде. Едет уже 12 дней и должна быть уже близко. Что я должен сделать? Оставь парней здесь. Пусть несут службу и охраняют пирс с яхтой. Мы их прокормим как-нибудь. А ты, Леша, я знаю, у вас с военных есть свои каналы связи. Алеша, Ваня откровенно умолял. Попробуй узнать о ней хоть что-нибудь, а». Маляренко не верил в то, что какой-то лейтенантик, всего полгода как выпущенный из училища, сможет раздобыть информацию о Наде. Но больше он сделать ничего не мог. Город был весь на осадном положении. Каждую ночь на земле, озаряемой небесным сиянием, стреляли. по по-многу часто. Лейтенант, еженочно мотавшийся в город, привозил совсем уж невеселое известие. Граница рухнула, транспорт встал. Связь работала только по защищенному кабелю. Жители города толпами разъезжались по окрестным деревням и городкам. Даже по карточкам не всегда удавалось получить продуктовый паёк. На пятое утро после разговора с Маляренко Скворцов привёз на БТР в порт свою семью и телефонограмму. Лейтенант завёл жену в убежище и, пряча глаза от Ивана Андреевича, сунул ему серый официальный бланк. «Простите». «Так, входящий номер от числа неделю назад. Козлы!» Руки почему-то затряслись. Иван поднес бумажку ближе к огню. «Принял, а вот...» «Любимый, наш поезд остановили на станции Исилькуль. Ис Это в Омской области. Военные сказали, что дорога закрыта. Совсем. Мы строим убежище в лагере для беженцев. Я работаю землекопом. Милый, мне очень жаль, что все так получилось». Я знаю, это конец. Олег мне все рассказал, и я понимаю, что к тебе мне уже никогда не добраться. Мы, я и твой будущий малыш, тебя очень любим. Прощай. Навсегда твоя, Надежда Маляренко. Лейтенант проводил жену к раскладушке, выглянул в амбразуру убежища и, подойдя к Шабельскому, что-то тихо сказал тому на ухо. Олег вышел наружу, посмотрел на светлеющее над океаном небо и, приобняв за плечи друга, увел Ваню внутрь. Впереди была очередная дневка под смертоносными лучами солнца. Глава третья, в которой Иван приходит к выводу, что он сыт всякими путешествиями по горло. Бум-бум-бум-бум! И давно он так? «Весь день!» Шабельский невольно приложил ладонь к своему затылку. «Бррр, вот дятел!» Пятаков отвернулся. «Дятел! Сидит себе!» Бывший охранник одними губами беззвучно выматерился. Этот дятел просто сидел и размеренно бился затылком о бетонную стену. «Бум-бум-бум-бум!» В убежище стояла гнетущая тишина. Вязкая, липкая, мерзкая. Все члены группы, кроме военных, знали Надю лично, и ее сообщение всех, особенно женщин, потрясло. Никто ничего не сказал, но в воздухе висело всеобщее «ты их бросил». Бум-бум. Единственный человек, который знал, как с этой штукой управляться, просто сидел, молчал и размеренно бился головой о бетон. «Умник, иди сюда!» Пятаков подозвал к столику, за которым он сидел вместе с Шабельским Андреем, и, выложив тяжелый карандаш на столешницу, просто спросил. «Так сможешь или нет? Только по-русски отвечай!» Аспирант уже было набрал полную грудь воздуха, чтобы объяснить этим недоумкам, что для возмущения Поля нужно еще более сильное поле, да еще и с противоположным значением, а где его брать он не знает, и... выдохнул теоретически значит нет нет олег пихнул друга локтем в бок сидевший в углу маляренко перестал мучить затылок и свесив голову на грудь похоже решил поспать подождем на самом деле ваня не спал он просто сделал вид что спит потому что не мог смотреть людям в глаза Умом он понимал, что не мог предвидеть такое катастрофически быстрое развитие ситуации, но кровоточащий синяк на затылке пульсировал дикой болью, грозя взорвать голову изнутри. «Бля, как хорошо-то!» Из дальней комнаты доносились приглушенные детские крики, вонь от двух десятков подросших бролианных цыплят и тихий разговор женщин. «Что сделано, то сделано!» «Надя, я потом все грехи отмолю, или попробую хотя бы, а сейчас прости. Надо думать о... прости, Надя, о живых. Их тут двадцать два, да военных пятеро, да я скот этакий!» Маляренко открыл глаза и проскрипел «Э, солдат, иди сюда!» Шум в убежище моментально стих. Петров неуклюже дернулся, подскочил и замер. «Второй тоже сюда. Мы уходим в море завтра рано утром. У вас есть два часа вечером, чтобы найти себе девчонок. Ясно? Не слышу!» «Так, рм, точно!» «Олег, готовь людей и грузы. Надо успеть загрузиться до рассвета». «Лейтенант!» «Я! Головка!» «Ты сядешь в свой БТР, поставишь его перед яхтой и сядешь за пулемет». Приказ простой. Стрелять во всякого, кто приблизится. Есть? Женщины, у вас есть время до вечера, чтобы все проверить. Собрать детей и собраться самим. Время пошло!» Маляренко, шатаясь, поднялся на ноги и подошел к Шабельскому. «Олега, полей водички на голову, а!» Мрачная атмосфера безнадежного ожидания вмиг рассеялась. В тесном и темном убежище начался натуральный бедлам которая обычно сопровождает все крупные переезды. Все-таки за почти два месяца жизни в диспетчерской люди повыклись и сумели наладить свой быт. И тут раз! Картина бегства цыганского табора от миграционной полиции. Алекс смыл с волос Ивана лепешку, запекшись крови, и поинтересовался. «Жив?» «Жив! Не дождетесь!» Маляренко кряхтя выпрямился и и направился к горе грузов и продовольственных запасов группы, занимавшей без малого половину и без того небольшой комнаты. Антон и Андрей поспешно сняли с нее брезентовое покрывало. Все было ясно без слов. Новый глава отряда решил проверить свои запасы, а прежний босс, Олег, теперь спокойно стоял за правым плечом Ивана и давал пояснения. «Консервы подъели почти, еще на пару недель бы хватило, и все». Здесь в основном хрупкие вещи и семейный фонд. Кое-что из туристического снаряжения, ну и оружие, боеприпасы, оптика еще всякая. А ветрогенератор, солнечные батареи и опреснительная установка уже в трюме. Велосипеды, квадроцикл и горючее тоже там. Если бы у Ивана так не болела голова, то он бы непременно за нее болезную схватился. — Какое горючее, Олег? У тебя там катамаран или сухогруз? Нам же еще двадцать восемь человек разместить надо будет. А если пацаны себе кого найдут?» Стоявший поблизости Пятаков ухмыльнулся. «Конечно найдут. И в город они не побегут. Тут, в портоуправлении, в подвале, человек сто сидит. Так они туда уже давно себе дорожку натоптали. Тем более, тридцать человек. Не боись, все продумано. Нам бы только возле пирса не потонуть, а там, даст бог, справимся». «Как?» Оказалось очень просто. На палубе яхты с дурацким именем Камелия, доставшейся ей от прежнего владельца, давно лежали пять спасательных плотиков. «Переходим, выкидываем их за борт и все. Пять крытых прицепов в наличии». Ваня припомнил океан, зимние шторма, канадцев, вычерпывающих ведром воду и подсмотрел на сухопутного яхтсмена с жалостью и злостью одновременно. «Если нас на сушу выбросит, ладно». «Если там море и штиль, тоже ладно. А если там не штиль?» Иван покачал головой, осторожно потрогал шишку на затылке и ушел в свой угол, оставив Олега стоять с открытым ртом. Для всех обитателей диспетчерской вышки эта ночь запомнилась навсегда. Безумная гонка за жизнь заставила попотеть всех без исключения. Мужчин, женщин, детей, даже приведенные морпехами девицы – были сразу поставлены на погрузочные работы. Вещей оказалось на удивление много. Их мало было перенести на суденышко. Надо было их с толком разместить, так чтобы и людям тоже хватило места. За два часа до рассвета все дела были закончены, и все путешественники собрались на борту. Люди были возбуждены, напуганы и веселы одновременно. Упахавшись, все дружно попадали на палубу, и только жена лейтенанта, обняв ребенка, безуспешно уговаривала мужа плыть с ними. Офицер стоял на пирсе в метре от своей семьи и разрывался на части. Долг и присяга тащили его в расположение части, сердце, на лодку, к семье. Разум советовал забрать жену и ребенка с этой едва держащейся на плаву перегруженной лохани и сваливать на БТРе в таежную глухомань. А потом зима, и как мы... «Эй, лейтенант!» Рядом с женой Скворцова возник Иван Андреевич. За его спиной начал сереть краешек неба. Близился рассвет. «Попрощайся по-человечески. Надолго расстаетесь». По голосу было слышно, что Иван улыбается. «Ладно». Едва Скворцов перешагнул через фальшборд катамарана, как страшный удар по голове лишил его чувств. «Ну вот и все. А ты боялась». Ваня подмигнул, взвизнувший от ужаса женщине, и помог уложить лейтенанта на палубу. «Да живой он, живой! Обещал, что с нами поедет. Вот, уже едет. Расслабься. Пятаков, давай эту хрень сюда и освободите мне место возле мачты. Олег, отвязывай лодку. Пора!» Настроение у Вани было боевым. Маляренко пробирался между плотно сидящими на палубе людьми, которые с надеждой и верой ловили его взгляд и ободряюще улыбался всем подряд. Мол, да плевое дело, раз и готово. Киянка в левой руке Ивана описывала замысловатые петли. «Лай-лай-лай, ла-лай-лай-лай, ла, лай, лай, лай. прощай, со всех вокзалов поезда уходят в дальние края!» В голове царил сквозняк. «Да какая тебе нахер разница, зачем мне молоток?» Язык гонял за щекой стеклянную ампулу. «Нужен он мне!» поле возмущать. А не возмутиться, один хрен помирать». Смотреть в глаза этим людям в случае неудачи Иван не собирался. А в неудаче Маляренко почему-то верил. пробойник который он сейчас держал в руке, был очень похож по весу и размеру на тот, что ему дал старик. Но вот видок у него подкачал. Странный материал был весь покрыт пупырями и трещинами, а самое главное, карандаш был кривой. «Пипец!» «Ладно, ребят, я сейчас колдовать буду, а вы дружно отвернитесь, хм, а то колдовство не получится!» Ваню несло. Он нервно хохотал, давил дрожь в коленках и слабость в кишечнике. «Глаза закрыли, уши заткнули, стараемся не бздеть!» «Ой, бля!» Было гораздо страшнее, чем в тот раз, когда он шел сюда убедившись что никто на него не смотрит и все послушно заткнули уши маляренко приставил пробойник заостренным концом к основанию мачты прошептал господи помоги и со всей дури махнул киянкой ай блять что народ вокруг в испуге повскакивал со своих мест отчего лодка заходила ходуном ничего блять как больно Первый блин вышел комом. Иван вместо капсуля попал аккурат по пальцу. «Ничего, отвернулись, я сказал!» Маляренко громко выругался, как следует прицелился и долбанул молотком по артефакту. Степь да степь. Кругом это мне приснилось. Это все был сон. Я на мечте в своей каюте. Было душно, влажно и очень жарко. Кровать мягко покачивалась на волнах, которые лениво били в борт яхты. Путь далек лежит в той степи глухой. — Замерзал ямщик. — Олег, трах тебе, дох! Долго мы еще на этих веслах надрываться-то будем? Заводи движок! — Не понял. Маляренко попробовал открыть глаза. Потом снова попробовал, а потом снова. Рука нащупала на лицо тряпку, сильно смазанную чем-то жирным и скользким. — А правая, правая... Правая рука вообще не ощущалась. «Дядя Олег! Он очнулся! Дядя Олег!» «А, это я очнулся! Понятно!» Ваня осторожно положил на мягкое основание последнюю оставшуюся у него руку, помочился в джинсы и потерял сознание. Глава четвертая который Иван становится основателем почти что царь града. А так, чувствуете? Старшая дочь Олега, представленная к Ивану в качестве сиделки, сосредоточенно колола локоть Ване иглой, временами заглядывая в медицинский справочник. Маляренко морщился, улыбался и ласково кивал девушке. Чувствую, да. И вот тут тоже. На третьи сутки Отоспавшийся Иван наконец перешел в себя окончательно и проснулся. Оказалось, что дела его вовсе не так плохи, как казалось вначале. Ваня с громадным облегчением воспринял новость, что он не обгорел, а только... «Знаете, Иван Андреевич, супруга Олега Лариса, приняв больного у дочери, с сомнением листала книгу. Я, конечно, не врач, но такие симптомы здесь не описываются». Ваню опалило куренка, как свинью. Ни ресниц, ни бровей, ни чуба у него не было. Зато вся морда, грудь, живот и руки, за исключением правого локтя, были сочного красного цвета. Больно не было, вот совсем. А свое самочувствие Маляренко мог бы описать одним словом – зашибись. Отлежавшись и отоспавшись, Иван чувствовал себя бодрым, здоровым и полным сил. Только правая рука радовала взгляд абсолютно чернотой. Она не была обуглена или обожжена. Просто вместо привычной белой кожи теперь у Вани имелись совершенно африканские кисть и пальцы. «Круто!» Лариса громко захлопнула справочник. «Думаю, пройдет. И ожог этот странный сойдет, и чувствительность к руке вернется. Только вы пока наружу не выходите!» Женщина включила кондиционер на полную мощность, и вышла из каюты, которую по-барски в одиночку занимал Иван. «Да я и не собирался! на фиг надо!» Утренняя попытка выползти на свет Божий окончилась плачевно. Стоило тушки Вани попасть под солнечные лучи, как кожа, даже скрытая одеждой, моментально загорелась. Ошпаренный Иван пулей влетел обратно в каюту и с тех пор носа наружу не показывал. Следующим в гости приперся капитан. «Ух, жара!» Рот у Шабельского уже трое суток был растянут в дурацкой улыбке. Олег ходил по палубе, занимался делами и улыбался. Все время без остановки. То же самое происходило и со всеми остальными членами группы. Люди неверяще смотрели на теплое Южное море за бортом и улыбались. «Они будут жить! Их дети будут жить!» Грант-истерики происходили лишь на двух самых последних плотиках, что паровозиком тащились за катамараном. Впрочем, Пятаков и его первый помощник Саша все оружие у лейтенанта и его солдат отобрали, так что далекий женский плач и приглушенный мат мужчин здесь на яхте мало кого беспокоил. Маляренко швыркнул чайку и согласился. «Жара!» Температура в каюте была градусов 17. «Чего расскажешь?» «Определился, где мы?» Шабельский вытер салфеткой под лба и со стоном повалился в кресло. Быть капитаном целого каравана было очень тяжело. «Примерно. Ты как себя чувствуешь?» «Да!» Вечером, как солнце сядет, мероприятие. Ты особо приглашенный гость. «Скворцов успокоился?» Олег отмахнулся. «Да куда он денется?» «Ну, и где мы?» ДПС не работал. А навигатором Шабельский был хреновым, но капитан выкинул все сомнения из головы и уверенно заявил «Северное побережье Греции». Ваня перевстал с дивана и посмотрел в иллюминатор. За стеклом виднелось светлое, на темно-синем фоне море и небо, полоска берега. Лысые горы, скалы и кое-где редкая растительность. На этом все хорошие новости закончились. Шабельский еще раз поблагодарил всех святых за то, что их выкинуло в полный штиль, и людей с частью груза удалось перевезти на плотики без особых проблем. А потом сообщил, что ветер суковстречный, сильный и падло горячий, и что паровозик из пяти надувных плотов катамаран тащит еле-еле, и что приходится, чтобы не угробить движки, включать навесные Ямахи по очереди и в полсилы, а скорость, которую при этом выдает караван, можно назвать стоячей. За три дня, если верить Лагу, 105 км прошли, а бензину спалили. «А еще чего у нас плохого?» Маляренко откровенно забавлялся ситуацией. Все эти трудности ему были знакомы, а душа таки вовсе пела. «Дома! Дома!» Прошлое казалось сном, дурным сном вода заканчивается, шратвы нет, рыба не ловится, Иван покачал головой. Ну да, ну да. Показывай, где мы. Прекрасная карта с новой береговой линией легла на полированный столик. Стоило ярко-оранжевому солнцу коснуться горизонта, как на камелии заглушили двигатель и подтянули надувные плоты к борту. Свежий прохладный вечерний ветерок бодрил усталых людей, которые дружно перебрались на яхту каждая женщине досталась по малюсенькой бутылочке шампанского разумеется из холодильника мужчины в основном обошлись беленькой шабельский пузатым бокалом с коньяком а пятаков демократично пивом взял себе бутылку пива и иван друзья олег выглядел так будто он давал прием не хватало фрака и галстука бабочки друзья мы все вместе сделали то во что трудно поверить Позади осталась боль утрат и вся наша прошлая жизнь. Я знаю, это тяжело. Умный мужик. Маляренко слушал капитана и непроизвольно кивал головой. Олег говорил хорошо, правильно, умно, сильно. Но надо жить дальше. Ради всех тех, кто... Верно говоришь, верно. За жизнь, за будущее. Ура! Ура! Все дружно выпили и загомонили. Люди смеялись, плакали, шутили и грустили одновременно. Солнце ушло за горизонт, и прохладные сумерки сменили дневную жару. На матче Камелии зажгли фонарь, а старший сын Пятакова, многозначительно глядя на дочь Шабельского, включил музыку. А теперь дискотека. Иван допил бутылочку холстона посмотрел, как танцуют на палубе женщины и девушки, и ушел в каюту. Сквозь сон он еще долго слышал ритмичное дынц-дынц-дынц. «Ваня, я от тебя хотел спросить». Олег сидел нахохлившись и мялся, как краснодевица. «Это зачем?» На его ладони лежала капсула, которую раньше носил за щекой Иван. Маляренко пожал плечами. «Надо что-то объяснять?» «Ты не был уверен». «Не был, Олег, не был». «Ты же сам видел пробойник! Какой он был кривой! А, кстати, где он?» Шабельский, в свою очередь, тоже пожал плечами. «Нет его. В песок рассыпался. Я когда тебя от мачты отдирал, у тебя, в руке...» Маляренко посмотрел на свою черную ладонь. «Только черный песок был. Все. Нет аппарата». Ваня хотел было сказать «жаль», но осекся. Ему не жаль было. Ему было наплевать на пробойник. Он был сыт по горло всеми этими путешествиями. Хотелось к Маше, домой, к детям, к Анечке и Ванечке. «И ладно. Нет, так нет». Тут еще проблемы. Женщины в один голос утверждают, что нам бы несколько месяцев отдельно пожить не помешало. «В смысле?» Маляренко насторожился. До сих пор плану Вани был проще некуда. Приплыть домой прямо в Севастополь. И все. «В смысле карантин?» Они теперь у меня все грамотные. Всех без исключения женщин из своей группы, включая дочерей, Шабельский загнал на краткие, но очень интенсивные годичные курсы по медицине. Так что сейчас в караване насчитывалось как минимум шесть вполне квалифицированных медсестер, акушерок и санитарок. Маляренко впечатлился. Об этой стороне возвращения он как-то не подумал чему может привести обычный грипп среди аборигенов, он представлял себе вполне отчетливо. «И потом, Иван...» — Шабельский отвел глаза. «Кто знает, что за это время у тебя там произошло. Я осмотреться сначала хочу, ты понимаешь?» Маляренко понимал. Несмотря на дикое желание поскорее попасть домой, он не мог не признать Олег прав. Он нес на себе ответственность за десятки жизней, И рисковать не имел права. Конечно, группа была хорошо вооружена. Помимо автоматов военных, у мужчин имелись винтовки, дробовики и даже пистолеты, не говоря уже о блочных луках, арбалетах и прочих ножах. К вопросу безопасности Пятаков подошел весьма основательно. Но это был, так сказать, крайний вариант. Воевать со всем миром Олег не собирался. «Понимаю, мало ли». Маляренко с интересом посмотрел на бывшего олигарха. «Делиться не хочешь?» «Не хочу». Шабельский жестко посмотрел на друга. «Не хочу. Я уже достаточно поделился. А это все мое. И закладка-то у Днепра тоже моя». «Ну-ну». «И твоя, Иван, конечно, тоже». «Ну-ну». Антоха с берега глаз не сводит. «Но ни одного ручья или реки еще не видел. Говорит, на Египет очень похоже. Сушь сплошная». Маляренко призадумался. «Совсем с водой туго!» Олег только горестно вздохнул. «И с бензином тоже. Вчера еще полста литра сожгли, а прошли-то слезы одни. Надо, Ваня, решать что-то. Ветер встречный, идем крайне медленно, горючку сжигаем, запасы проедаем, а берег совсем пустой. И не скажешь, что Европа». «Угу, Европа!» Маляренко припомнил остров в мраморном море, искусственную гавань и добротный каменный барак, через который протекал чисто ручей с ледяной водой. «Есть у меня одна мысля. Показывай, где мы сейчас!» В гавань катамаран прошел тютелька в тютельку. От бортов яхты до каменных стен было не больше трех метров. Следом в рукотворную бухту заползли все пять спасательных плотиков, с которых на приближающийся берег с радостью смотрели их пассажиры. В бухте было пусто. Весь путь к острову, лежащему в центре мраморного моря и занявшему еще трое суток, Ваня честно заставлял себя не думать о том, что в этом удобном месте, возможно, будет находиться крымский форпост, и он встретит там друзей. И там будет мечта, которая отвезет его домой, но... Пустая гавань разочаровала. Маляренко скрипнул зубами и, задавив зародыш и горечь разочарования, нарочитто бодро скомандовал. «Олег!» «Глуший движок!» Шабельский удивился тому, что останавливаться приходится в тридцати метрах от вожделенного берега, но виду не подал, а послушно вырубил Ямаху. Тишина после тарахтения двигателя оглушала. Шумели сосны на берегу, плескали волны, пели птицы. Каменный бастион стоял все так же одиноко, сиротливо глядя черными провалами бойниц на море. И жара. Горячий, испепеляющий ветер. Маляренко облизнул губы. «Скворцов, возьми, ребята, осмотрись там!» С крайнего плотика сбросили маленькую надувную лодку, и лейтенант со своими бойцами погреб к причалу. С остальных плотиков и с яхты на густо заросший зеленью берег внимательно смотрел как минимум десяток стволов. Лодка в считанные секунды подошла к причалу и, высадив на берег Скворцова и Петрова, отвалила назад. Лейтенант, взяв на изготовку автомат, быстро осмотрел всю площадку перед бастионом и что-то тихо, прошептав Ефретору, нырнул внутрь здания. Петров, присев на одно колено, сунул ствол в темный проем, но сам остался снаружи. «Красиво идут, прям как на учениях!» Ваня ни на йоту не верил в то, что в бастионе сидит засада. Местные, конечно, могли услышать шум двигателя и спрятаться, но следы... Особенно запахи своего пребывания они спрятать не смогли бы. Особенно дым очага или гарь от залитого водой костра. Чуистый нос Ивана ничего такого не ощущал. «Пусть поиграются!» Петровна полусогнутых ушел в темноту следом за лейтенантом. Маляренко усмехнулся и, громко обращаясь ко всем присутствующим, сказал. «Ну что, Олег, добро пожаловать в мой мир!» Форт э, э, Мраморный. Почему я его Мраморным назвал? Да и ладно. Хе, помни, Олег, у кого ты в гостях. Эх, ну и говнецовый Иван Андреевич. Очутившись в родной стихии, Маляренко вновь стал вести себя как политик. Бля.